Глава 8. Дневник записи номер 537. Любопытная особенность Зенобианской империи состояла в том, что её владения порой накладывались на территорию Альянса. И зенобианцы основывали колонии на планетах тех систем, которые Альянс считал своими. Но ящероподобные зенобианцы Предпочитали среди Довеитания, которая большинству раз входящих в состав галактического альянса казалась немыслимо жаркой, и потому выбирали планеты, расположенные ближе к солнцам, поскольку космические перелёты обычно осуществлялись со скоростью света, и в связи с тем, что люди и иденобианцы для связи пользовались разными частотами, Непосредственного контакта между теми и другими не происходило до тех пор, пока однажды один из дженабианских кораблей не совершил вынужденную посадку на планете Хаскина, где и был обнаружен легионерами той роты, которой командовал мой босс. Теперь, когда дженабианцы объявили о своём желании сотрудничать с людьми, Те и другие не без изумления узнали о том, на скольких планетах они прежде обитали бок о бок, при этом не встречаясь, ну, примерно как рыбы в глубинах горных озер и прекрасные цветы на берегах этих же самых озер. Одним из самых больших сюрпризов было местонахождение планеты, прародины зенобианцев. Лола не удивилась стуку в дверь. Вздохнув, она встала и открыла её. В коридоре стоял темноволосый мужчина в форме звездочётчика и держал в руках электронный блокнот. Показав Лоле своё удостоверение, он сказал: "Добрый день, мэм. Я занимаюсь выяснением обстоятельств ночного происшествия. Не будете ли вы добры?" и не согласитесь ли ответить на несколько вопросов? — Почему же нет? Отвечу, конечно, — ответила Лола, взглянув на идентификационную карточку. — Мастер боевых искусств, это звучит пугающе. А что, на корабле было совершено нападение? — Можете не сомневаться, мэм, — усмехнулся офицер. Мастер боевых искусств это всего лишь старомодное звание офицера, ведающего безопасностью корабля. На таком корабле как этот, это всего-навсего работа по совместительности. Зарплату я получаю как казначей, а на самом деле выполняю обязанности помощника борт-инженера. Прямо и не знаю. Разочаровываться мне ли? Нет, какетливо развела руками Лола. Космические путешествия так не романтичны, честно говоря. Полёты на аэробусах куда более волнующие. Ну и какое же происшествие вы расследуете, мистер, э, мистер Гернандес? Один из наших спасательных катеров ночью покинул корабль. А это могло случиться, пожалуй, только в том случае, если на его борту был пассажир. Вот мы и проверяем, не отсутствует ли в данный момент кто-то из пассажиров. Вы мисс Миллер, если не ошибаюсь. А вместе с вами в этой каюте летит мистер Ривз. Всё верно, кивнула Лола, отошла от двери, уселась в кресло, стоявшее у стены маленькой гостиной. И положила ногу на ногу. Эрн не пошёл в бар выпить. Думаю, он должен вернуться, чтобы переодеться к ужину. Через час, наверное. Или вы хотите с ним сейчас поговорить? Да нет, не обязательно сейчас, мэм, ответил Гернандес. Сейчас мы занимаемся срочной проверкой. Теле пассажиры на местах, и чтобы определить, кого не достаёт. Так мы сможем узнать, кто угнал спасательный катер. И что же вы станете делать, когда узнаете, кто это сделал? Поинтересовалась Лола, наклонившись вперёд и принялась наматывать на палец прядь волос. Она решила, что этот офицер интересный человек. И что с ним следовало познакомиться поближе. Знакомство с корабельным казначеем открывало доступ к хранилищу приличной суммы денег. Э, думаю, мы будем действовать в соответствии с противоугонной программой Мем. Сказал офицер. Такой катер стоит не меньше небольшой межпланетной космической яхты. Если вы знаете, Сколько стоит такая яхта, вы поймёте, что дело не шуточное. Даже если мы обнаружим катер целым и невредимым, нам придётся выложить значительную сумму для того, чтобы вернуть его на место. Представляю, кивнула Лола. Ну зачем бы кому бы то понадобился катер? Куда мог направиться этот угонщик? «Его планы большого значения не имеют, мэм», — объяснил Гернандес. «Как только катер стартует с корабля, включается программа поиска ближайшей планеты, где способны выжить люди и приземление на ней. Системы ручного управления на катере нет. Дело в том, что в конструкции было заложено, что на борту катера в случае аварий на корабле Я кажутся люди, не обладающие никакими познаниями в области астронавигации. Попытка дилетантов справиться с катером была бы равна самоубийству, не будучи он оборудован автоматикой. Ближайшая планета, задумчиво проговорила Лола. Ну и что же это за планета? В то время, когда катер покинул корабль, и мы находились в пределах системы, к которой принадлежит станция Лорелея ММ. В этой системе существует одна относительно обитаемая планета, поименованная на наших звёздных картах как ГР-63. Там очень жарко, но воздух пригоден для дыхания, и её поверхность отличается прочностью. Наж бегли с приземлиться там через 2-3 недели. А запасов продовольствия накатыре столько, что ему хватит, чтобы безбедно продержаться пару лет. Однако я сомневаюсь, что ему придётся там жить так долго. Не так давно мы узнали о том, что эта планета обитаема и что её жители вступили в галактический альянс. придётся обратиться к правительству альянса, но быть может, местные жители сумеют арестовать угонщика самостоятельно и затем передать его в руки правосудия. О, это было бы просто отлично. И за всех сил стараясь вложить в своё высказывание энтузиазм, проговорила Лола. На самом деле Новость вела просто ужасная. Она означала, что в конце концов им серни. Всё-таки придётся предпринять всё возможное и скрыться без следа. Она-то надеялась на то, что катер вместе с роботом просто-напросто затеряется в безбрежных просторах космоса, и никто никогда не узнает, кто похитил робота. Но с другой стороны, Запас времени у них сер не был. Кто знал, сколько времени потребуется обитателям планеты для того, чтобы арестовать робота. А что это за новая раса? Похоже, я о ней ничего не слышала, сказала Лола, кокетливо опустив глаза. Для того, чтобы охмурить казначея, нужно было неприменно продолжать беседу с ним. Ах, какие там маленькие динозаврики, усмехнулся Гернандес. Сами себя они называют зинубианцы.